Заложив руки в кармашки брючек и выставив несколько ножку, обутую в неуклюжую, стоптанную гарусную туфлю, Горизонтов единым взмахом закинул голову назад, якобы многодумно, и потому усиленно прищурил глазки, и, наконец, подумав несколько, принялся за диктовку таким вдолбяжно-методическим тоном, упоминая где запятая, где тире, где точка, и Как будто бы ему пришлось диктовать какому-нибудь ученику из самых отъявленных олухов. Каржоль всё это чувствовал, но покорялся и послушно писал всё, что лишь собоговалил продиктовать ему многоопытный учитель. Готово что ли у вас? Готово? Вот только росчерк. Ну слава тебе, тетереву. Чего там ещё росчерк? Давайте сюда. и явно не доверяя грамотности графа, он самолично с пером в руке принялся проверять написанное, причём со сдержанным досадливым цмоктом и кряктом, проставил две недостающие запятые, да одно ошибочно написанное е вместо ять, от чего каржоль внутренне даже сконфузился. И наконец, читая про себя с лёгким бормотаньем: "Все почтИТЕЛЬНЕЙШЕ прошу вас" Приосвященнейший владыка. Эх, сказал секретарь и начал было переделывать А в О. Каржоль при этом нашёл даже нужным немножко постоять за себя. Тут заметил он написано, кажись, как вы сказали, владыка. Вижу, что владыка, отозвался не глядя на него горизонтов и окончательно переправил А в О. Ну да, владыка. В чём же неправильность? Недоумевал граф, которому стало уже казаться, что этот прохвост просто бложит и самодурствует над ним. Владыка. "Тот -то, а что-ка", подфыркнул Горизонтов. "Потому и поправляю. То есть как же это?" Владыка. "Да не владыка, а владыко, понимаете ли? Ко" Ко, а не ка, потому звательный падеж. Ах, звательный, опять сконфузился Коржоль. Я и забыл совсем, извините, пожалуйста. Нда, звательный. Оно вот и видно, что русской-то грамоте плохо учились, а все больше насчет бонжура происходили. Коржоль нечего делать, проглотил последнюю, уже не пилюлю, а начисто дерзкую грубость. Очень уж он был доволен, когда секретарь, кончив след за сим проверку бумаги, нашёл наконец, что теперь ничего, всё как след, в надлежащем виде и порядке. Только вот надо бы марки законные приложить, без чего дело не может получить надлежащего хода. Сколько следует, предупредительно осведомился граф, 6 гривенных, одно на прошение, Другую на ответ – рубль двадцать, а ежели в табачный взять – рубль тридцать копеек. Граф достал свой бумажник. Там лежала одна рублевая и одна сторублевая бумажка. «Сейчас пробу пера сделаю», – лукаво подумалось графу. «У меня мелочи нет», – деликатно и якобы в явном затруднении проговорил он – с каким-то извиняющимся видом, вытаскивая эту сто-рублевку. «Хм, как же быть-то? Разменять бы, да только еще рано, и к тому же шабаш», — заметил Горизонтов. «Все равно-с», — поспешил коржоль сунуть ему на стол радужную бумажку. «Это решительно все равно. Там же, вероятно, придутся еще какие-нибудь другие расходы. Потом сочтемся как-нибудь право». «Да когда же потом-то?» – нахмурился несколько горизонтов, показывая вид, что это обстоятельство ему даже совсем неприятно. «Постойте, попытаюсь послать к отцу казначею». «Ах, боже мой, это такие пустяки! Стоит ли право беспокоиться?» – скороговоркой и с отнекивающимся видом забормотал Коржоль. «Ведь это такое дело, я же понимаю». И потом не кончаем же мы с вами на этом. И не в последний, конечно, раз видимся. Без расходов нельзя же?